Тесса, глава 15 Я вешаю темно-синий бушлатик Фрэнка и пушистую розовую шаль Руби на вешалку в прихожей, когда Ник влетает в боковую дверь, словно хочет выиграть две секунды из своего двухчасового опоздания. В течение дня мы ни разу не говорили, только обменялись тремя сообщениями. Первое — от меня с вопросом, когда он будет дома. Второе, голосовая почта от него с ответом «Он будет вовремя, чтобы уложить детей спать». И третье, текстовое сообщение, информирующее меня о его опоздании. К счастью, я ничего не обещала Руби и Фрэнку, давно уже уяснив, что делать это рискованно. «Я правда сожалею, что опоздал», — горячо заявляет Ник, и здоровается со мной поцелуем, попав губами в левый уголок моих губ. Он предпринимает новую попытку, на сей раз наши сомкнутые губы встречаются, и в этот момент у меня возникает тревожное ощущение, он не работал, когда прислал мне последнее текстовое сообщение. Кто-то, как Кейт, назвал бы это женской интуицией, она к месту и не к месту употребляет данное понятие, когда всего лишь хочет сказать, что она не совсем слепая и глухая, и от нее не укрывается некий ряд очевидных фактов. Этим вечером в ряду очевидных фактов были густой запах чеснока, идущий от кожи и одежды Ника, пылкий тон его извинений, а больше всего виноватое выражение его глаз. Проясню, это не виноватость мужчины, который изменил или хотя бы подумал об этом, чего я никогда не боялась, и невиноватость мужчины, который сокрушается, что он банально плохой муж, пропустил футбольный матч, в котором участвовал его ребенок, не заметил новую прическу жены, был вызван на работу в середине ужина в честь годовщины свадьбы. Виноватое выражение Ника не столь явное, но тем не менее безошибочно угадываемое. Я пытаюсь понять, в чем дело, разглядываю Ника сделанным безразличием и решаю — Это виноватость человека, который желал бы находиться в другом месте. Ничего, отвечаю я, глядя ему в глаза и надеясь, что ошибаюсь, неправильно истолковала улики, пришла к неверному выводу. А на самом деле Ник ворвался в дверь, так как соскучился по мне или страстно желал преодолеть размолвку, возникшую между нами прошлым вечером. Даже если «преодолеть» означает притвориться, что ничего не случилось, как у нас это обычно бывает. Поэтому я говорю как можно небрежнее, убрав из интонации и выражения лица любое обвинение. Что тебя задержало? — Да знаешь, обычные дела, — отвечает Ник, избегая моего взгляда и прямо в пальто идет в гостиную. — Например, — Спрашиваю я и иду следом, вспоминая многочисленные сцены из фильмов, где перед возвращением домой муж заходит куда-нибудь выпить, занимает свое обычное место у стойки бара и выкладывает свои проблемы бармену или любому покладистому слушателю, или, хуже того, переживает один и копит все это в себе. Внезапно я спрашиваю себя, а нет ли у Ника неприятностей, которыми он со мной не делится, помимо обычных тревог хирурга-педиатра. Я вспоминаю один вечер на прошлой неделе, когда выглянула из окна нашей спальни и увидела, как Ник въехал на подъездную дорожку после работы. Он остановил машину, но остался сидеть в ней, глядя прямо перед собой. Я с минуту наблюдала за ним, гадая, не слушает ли он музыку или просто думает. В любом случае, он явно не спешил войти в дом, а когда в конце концов вошел целых пять минут спустя, и я спросила, что он там делал, он показался озадаченным, словно и сам не знал ответа. Вот и теперь он отвечает мне тем же недоуменным взглядом. Поэтому я спрашиваю более кратко, идя на этот раз на риск. «Как было у Антонио?» Интересуюсь я, снова вдыхая запах чеснока. Его молчание говорит само за себя. Я отворачиваюсь, не дожидаясь его ответа, и смотрю на паутину на люстре, испытывая неловкость за Ника, за нас обоих. Также я почувствовала себя однажды, когда наткнулась на него среди ночи. Он лежал на диване в расстегнутых джинсах, запустив руку в трусы и тихо стонал. Я хотела незаметно выскользнуть из гостиной, но споткнулась об игрушку Руби, и оба мы вздрогнули. Он открыл глаза, посмотрел на меня и замер, ничего не сказав. На следующее утро, когда он спустился к завтраку, я подумала, он шутливо обыграет происшедшее, но он этого не сделал. Меня не обеспокоила мысль о том, что мой муж маструбирует, но его молчание по этому поводу как бы отдалило нас, а не сблизило. Вот так я чувствую себя и сейчас. Было отлично. Значит, ты уже поужинал, уточняю я. Он быстро отвечает. Всего лишь перекусил. Ужасно захотелось еды Антонио. Привез мне что-нибудь? Спрашиваю я, в надежде, что он просто забыл на заднем сиденье белый пакет с едой на вынос. Я готова отбросить всю свою теорию, если он всего лишь предъявит этот пакет. Ник с сожалением щелкает пальцами. «Надо было прости». «Я так понимаю, ты поела с детьми?» «Да, но от блюд Антонио я никогда не откажусь. Эти равиоли я могла бы съесть на десерт». «Не сомневаюсь», — улыбается он, и затем, явно торопясь сменить тему, спрашивает, как прошел мой день. «Прекрасно», — отвечаю я, пытаясь вспомнить, чем заполнила последние двенадцать часов. В голове у меня пусто, это может быть и хорошим знаком, и дурным, в зависимости от ваших видов на будущее и от вашей жизни в настоящий момент. Сегодня вечером это кажется дурным знаком, как и все остальное. А дети? Угомонились, задает он ненужный вопрос. Нет, пошли гулять. Улыбкой я смягчаю свой сарказм, Ник улыбается, едва ли не смеется. Как прошел твой день, спрашиваю я, думая, как права моя мать. Это он может рассказать о чем-то интересном, это у него есть более занимательные вещи, чем вовремя прийти домой сегодня вечером. «Пересадка прошла нормально», — отвечает он. «Наша беседа идет на автопилоте». «Три слова о четырехчасовой операции». «Да». «Мне необходимо услышать подробности, не столько из-за того, что интересно услышать медицинский отчет, а просто важно, чтобы Ник хотел поделиться со мной». «Да, случай из учебника», — говорит он, рубанув в воздухе рукой. «Я жду несколько секунд, пока не становится ясно, продолжения не будет». «Ясно. Эйприл сказала, что видела тебя в больнице». Его лицо оживляется, делается почти свирепым, когда он говорит да, какого черта их туда понесло. Они и не знали о сегодняшней операции, говорю я, озадаченное тем, что оправдываю Эйприл и Роми, хотя в общем согласно с Ником. Он фыркает, и все равно. Я киваю, показывая таким образом свое с ним согласие, и надеюсь, что это единение устранит нашу непонятную размолвку. «Я слышала, они принесли вино», — говорю я, закатывая глаза. «Кто приносит в комнату ожидания вино?» «Да еще утром». Он расстегивает пальто, стряхивает его с себя. «Тебе следует вычеркнуть ее из своей жизни», — категорично заявляет Ник. «Вычеркнуть Эйприл?» — переспрашиваю я. «Да, ты можешь гораздо лучше использовать свое время. Например, провести его со своим мужем, — хочу сказать Яну, сдерживаюсь». У нее есть и хорошие качества, и потом, мне кажется, она действительно хотела помочь. Помочь кому? Своей безответственной подруге? Я неловко пожимаю плечами, когда он продолжает теперь уже его не остановить. Они заслуживают того, чтобы им вкатили иск. Думаешь, такая возможность существует? Ни малейший. «Мать-ребенка обсуждала это с тобой?» — спрашиваю я, заинтересованная больше межличностной стороной его работы, чем медицинской. «Нет», — отрезал Ник. «А мы?» — спрашиваю я. «Ты бы смог?» «Да», — заявляет Ник, демонстрируя мстительную сторону своей натуры. «Эта его черта мне не особенно нравится, но я все равно ею восхищаюсь, как и его плохим характером», слепым упрямством и беззастенчивым духом соперничества. Все признаки выдающегося хирурга — те самые особенности, которые делают его тем, кто он есть. Я мог бы подать в суд хотя бы из-за этой оскорбительной бутылки вина. И это выражение ее лица — как ее зовут? Реми? Роми, поправляю я, изумляясь, что этот человек — сумевший выучить название всех мышц и костей человеческого тела и бесконечные медицинские термины на латыни, не может удержать в памяти несколько имен. Он продолжает, словно говоря, сам с собой. Это ее фальшивая улыбка. Я только что закончил страшную хирургическую процедуру, а она улыбается, желая поговорить со мной о частных школах. «Да, Эйприл сказала, что она собирается дать нам рекомендательное письмо, замечаю я». «Черта с два она даст», — говорит Ник. «Пошла она прочь, мне не нужно письма от нее, я не хочу, чтобы Руби даже рядом находилась с подобными людьми». «По-моему, ты немножко обобщаешь», — продолжаю я, и ощущение покинутости сменяется у меня в душе досадой и злостью. «Может быть», — говорит Ник, «а может и нет, посмотрим. посмотрим». Это значит, ты изучишь этот вопрос? Рассмотришь его? Конечно, само собой. Я же сказал тебе, что займусь этим. Ты просмотрел сегодня форму заявления, спрашиваю я, но на самом деле говорю не о заявлении, а о том, чтобы Ник принял хоть какое-нибудь участие в жизни нашей семьи. Он смотрит на меня а потом произносит мое имя так, как обращается к Руби, когда в десятый раз зовет ее почистить зубы, или, что бывает чаще, когда слышит, как я в десятый раз прошу ее почистить зубы. Что говорю я? Ты знаешь, на что похож мой день? Он не дожидается моего ответа. Я склеил лицо ребенка. У меня не было времени на заявление в детский сад. «Но у тебя нашлось время на брускету у Антонио», — говорю я, пропуская промежуточные стадии гнева и чувствуя, как в груди у меня нарастает ярость. Ник резко встает, я иду в душ. «Разумеется, идешь», — говорю я ему вслед. Он оборачивается и меряет меня холодным, жестким взглядом. «Зачем ты это делаешь, Тесс? Для чего выдумываешь проблемы?» Почему ты не хочешь приходить домой, выпаливаю я, ожидая, что Ник смягчится, скажет мне о смехотворности моего поведения, но он пожимает плечами. Ничего себе, не знаю, потому что ты создаешь здесь такую приятную обстановку. Ты серьезно? Я только и делаю, что создаю для тебя приятную обстановку, для нас. Я так стараюсь, кричу я. Голос у меня дрожит, когда передо мной вдруг во всех деталях встает мой день покупка продуктов, загрузка фотографий, готовка, уход за детьми. Все это я делаю для нашей семьи. Ну, может, тебе стоит поменьше стараться, поскольку, что бы ты ни делала, Тесса, ничего, похоже, не получается, произносит он, голос у него злой, но сдержанный и ровный, как его руки во время операции. И, бросив на меня последний презрительный взгляд, он поворачивается и исчезает наверху. Минуту спустя я слышу, как он включает душ, где он остается очень долго, еще раз доказывая мою теорию.